«Но, «Ну, может, ты объяснишь мне, почему?» Воскликнула сеньора Магдалена, вставая и бледнее от негодования. «Для нее не оставалось больше сомнений, что между Хулией и Педро Хуаном существует любовная связь». «Вы же знаете, матушка!» — дрожащим голосом произнесла Хулия. «Вы знаете, и я не могу доли скрывать. Я люблю другого. Мне это слишком хорошо известно». — крикнула сеньора Магдалена, судорожно хватая Хулия за руку. «Я знаю, я догадалась. Ты низкая женщина и недостойная дочь!» «Матушка Бужеси!» — воскликнула Хулия. «Не называй меня матерью!» «Я тебе не мать, нет! Я не могла породить такое чудовищ. Будь ты моей дочерью, ты никогда не нанесла бы мне этого удара! Нет, ты мне не дочь!» «Сеньора, сеньора!» — простонала Хулия.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 Я разговаривала с матерью, и вдруг она рассердилась. Но за что? Она сказала, что я... Боже, какое тяжкое обвинение! И потом потом она прокляла меня. Ах! — вскрикнула Хулия, поднимаясь. Она заметила, наконец, Педру Хуана, который молча смотрел на нее. Вы наслаждаетесь моими страданиями. «Из-за вас, матушка, заподозрила меня в низости, «из-за вас, по вашей вине, она отреклась от меня и прокляла. «Я проклята, проклята, проклята, проклята!» повторяла, как безумная хулия. «Но вы ведь этого не допустите!» — продолжала она в сильном возбуждении. «Прошу вас на коленях, умоляю!» «Но что я должен сделать?» — спросил потрясенный Педро «Прошу вас», — продолжала Хуля, опускаясь перед ним на колени, «заклиная именем Бога и памяти вашей матери, ступайте, расскажите, признайтесь ей во всем. Скажите, что я не желала слушать ваши нашептывание и никогда не любила вас, что я вас ненавижу. Ступайте ради Бога, ради Бога. Разве вы не понимаете, не видите, что проклятие матери жжет и убивает меня? Но поймите... Она мне не поверит. Сеньор, попытайтесь убедить ее. Расскажите всю правду. Почему вы не спешите к ней? Почему, Боже мой, имени Бога молю? Неужто у вас нет сердца? Вы говорите, что любите меня? Так что же вы не торопитесь меня спасти? Ступайте, убедите ее, уговорите. И я вовек не забуду этой милости. Я буду вашей рабой. Что вам еще надо? «Хули я попытаюсь? Только сейчас все будет напрасно, не лучше ли обождать, дать ей время успокоиться? Но я не в силах терпеть это позорное пятно. Ее проклятие сведет меня с ума!» Дверь открылась, и на пороге показался слуга. «Чего тебе с негодованием бросил педру Хуан?» «Прошу прощения, Ваша милость. Сеньора велел немедля передать вам это письмо». Педро Хуан взял из рук слуги пакет. «Ступай отсюда!» «Слуга вышел!»